Четвертое. Из всех доводок лучше других удавалось самое примитивное, самое в то время распространенное. Идет дождь, вожатый у себя в комнате, мы сидим в палате на заправленных койках, ждем сигнала к обеду. Разговор идет об отцах, кто кем работает. Естественно, высказываются только те, у чьих отцов профессии яркая и конкретная, шофер, офицер токарь. У Советского, я знаю, отец начальник, какой-то большой человек в наркомате. Но советский молчит. И что тут можно сказать? Начальник — это ведь не профессия. Кто-то вдруг говорит, погиб. Я тоже влезаю. Да-да, и у меня погиб. Хотя меня-то как раз никто и не спрашивал. Но тут наступает очередь Самойлова. «Погиб — Погиб! — тянет он с удовольствием, далеко выпячивая нижнюю губу. — Иди болтать! — Тоже! Погиб! Помер, небось, от поноса! Эта шутка нравится, все смеются, слезы застилают мне глаза, забивают глотку. — Да ты что? — сеплю я. — Да ты что? Ты что? — Да ничего! Да евреи, если хочешь знать, на фронте не были! По домам на печках сидели. Ну вот, Эдик, скажи, воевали евреи? Умненький, гладенький, очкастый Эдик, наш профессор, или, как сказал бы теперь, интеллектуал, смотрит трезвым, невидящим взглядом. Да, пожалуй, это факт. Ничего не скажешь. Евреев на фронте было очень мало. Можно сказать, что и не было, верно? Ну, можно и так сказать. Самойлов в восторге. — Ага, Зильбер, Этька зря говорить не будет. Этька уж знает. Этька сказал, можешь заткнуться. — Эдик, — прорываюсь я наконец. Эдик, ну что ты? Ну погиб же у меня в сорок втором, я же пенсию получаю. — Во, пенсию! — хохочет Самойлов и жестко сплевывает за окно. — Морковка! — обращается он к Марковичу. «Морковка, у тебя отец еврей?» «Еврей», — тихо говорит Маркович, проглатывая первое «Е». «Еврей». «Слушай, кончай», — вдруг вступает звеньевой Симоненко. «Делать, что ли, нечего?» Но тут же смолкает и даже отводит взгляд в сторону. Самойлов его как бы и не слышит. «Ну скажи, морковка», — миролюбиво продолжает Самойлов, — «был он на фронте?» Нет. «Не был», — все так же тихо отвечает Маркович. «Он в войну на заводе работал». «Он в войну на заводе работал». Самойлов ласково смотрит на Марковича. Сейчас он его едва ли не любит, хотя в другое время доводит почти как меня. «Ну вот, на заводе. Морковка-то хоть не брешет. А твой где? В палатке торговал? Где работал твой папа, Зильбер? Ты скажи, не бойся!» «Ничего тебе не будет!» Фальшивый звук горна вымывает всех из палаты. «Бери ложку, бери хлеб. Обед». Я лежу ничком на своей койке, и самое острое мое желание — стать одеялом, таким же плоским и серым, как то, что лежит сейчас подо мной, чтобы входящая в палату Вера не заметила и не окликнула. «Что это? Что это с тобой, Сашенька?» — говорит она задушевным голосом. Обидел тебя кто-нибудь? Ну так что же ты? Идем, идем скорее, строиться надо, а то ведь отряд подведешь.